Глава пятая. Внутренности сжались в тугой узел и долго не разжимались. Я не сразу смогла заставить себя распахнуть глаза, а когда распахнула, в восторгу не было предела. «Невероятно!» — выдохнула восхищённо. Даже Лютик угомонился. Сидел тихо, вцепившись лапками в моё плечо. «Весь остров видно!» Крылья драконов оказались... гораздо больше, чем я себе представляла. Кожестые, гибкие и блестящие в лучах ласкового солнца. Мощные взмахи создавали потоки ветра, и я крепко держалась за ручки корзины, чтобы не вывалиться. Казалось, ящероньи не прилагают усилий, нас ни разу не тряхнуло. Такие величественные, могучие существа и такие смиренные, покорные воле асуров. Теперь мне не кажется, что асуры Захватили остров силой и подчинили драконов. Таких существ невозможно покорить, обуздать силой. Нет такая вероятность возможна, но если у ведьм есть связь со своими фамильярами, то почему у демонов не может быть связи с драконами? У вас, мисс Шари, очень сосредоточенное выражение лица. Замышляете какую-то гадость? Ровный голос сопровождающего напомнил, что я не одна. Почему сразу гадость? поинтересовалась бесстрастно. Остров завораживал своей красотой, необычностью, и я задумалась, что союз с империей драконов действительно может быть очень важен для общины ведьм. Лет 10 назад, когда наш правитель предпринял попытку наладить с ведьмами контакт, они превратили нашего советника в поросенка, и все растения в императорском саду завяли. паснился сопровождающий, устремив нечитаемый взгляд вдаль. За это можете не переживать, усмехнулась краешком губ, скрывая грусть. Как вы и сказали, во мне нет ни капли дара, разве что лютик покуситься на императорский обед. Но я постараюсь угомонить его. Тогда каким же чудесным образом вы, мисс Шиари, попали в общину? Почему ведь мы воспитали и вырастили вас? Ветер трепал мои волосы, Забирался под воротник, и кожа быстро покрывалась мурашками. Меня нашли младенцем. Никто не знает, кто меня принёс и откуда я родом. Есть лишь я запнулась, машинально потрогав плечо. Шрам на лопатке. Знаете, господин Аншаран, мне будет проще вести переговоры, если я ближе познакомлюсь с населением Мострова. Если узнаю ваш жизненный уклад, ваши технологии, узнаю, какими ресурсами вы обладаете. Тогда пойму, что община может предложить взамен и на каких основаниях заключать перемирие. От высоты перехватывало дыхание. Костяшки пальцев побелели, и руки начали неметь. Я стала уставать. Появилось робкое желание быстрее спуститься. Чувствовала себя не слишком комфортно, но вряд ли бы смогла в этом признаться. Сопровождающий и так считает меня пустышкой. Так пусть хоть не считает трусихой. Мудрое решение, мисс Шарри. В янтарных глазах полыхнуло багровое пламя. Просто удивительно, насколько они кажутся живыми в отличие от их обладателя. Я бы тоже хотела ознакомиться с укладом жизни ведьм. Надеюсь, вы мне расскажете. Сделаю всё от меня зависящее. Улыбнулась и протянула мужчине руку. Давайте попробуем провести эти переговоры удачно, господин Анширан. Полагаюсь на вас. Сопровождающий перевёл недоверчивый взгляд на мою раскрытую ладонь и с предельной осторожностью сжал её. По телу прошла лёгкая дрожь волнения. По коже волнами разбегались колючие искорки тепла. Это сила дракона так действует. Но понять ничего не успела. Мужчина выпустил мою руку и, спешно надев перчатку, перевёл взгляд в сторону. "Снижаемся", предупредил безэмоционально и подцокал языком. Дракон как-то слишком уж внезапно наклонился, и я едва успела схватиться за ручки корзины. Лютик обеспокоенно ворчал, прижавшись к моей шее. "Ничего, малыш. Скоро мы окажемся на земле". Голубые шпили дворца виднелись издалека. Дракон изоложил вираж, и я разглядела императорскую резиденцию во всей красе. Приметила аллею фруктовых деревьев, Залюбовалась ухоженным парком, в котором для удобства располагались скамейки и беседки. Даже увидела прекрасный хлебедей на небольшом озере в центре парка. Прекрасный сад, в котором, наверное, когда-то завяли цветы по вине ведем благоухал. Так хотелось спуститься и зарисовать каждый цветок, каждое растение. Перед дворцом располагалась удобная площадка, на которую мы и приземлились. На белокаменной изогнутой веранде в ряд выстроились слуги, готовые встречать гостей. Вышкаленные, все как на подбор в красно-синей строгой униформе и в белых перчатках. Стоило моему сопровождающему спрыгнуть на землю, как один из слуг, мужчина в красном жакете, поспешил ему навстречу. Вид он имел величественный, так и не скажешь, что слуга. И, может, я ошиблась, судя исключительно по общей униформе. Лицо мужчины украшала аккуратная короткая бородка, а серые глаза выражали мудрость и опыт прожитых лет. Ваше высочество. Он низко поклонился, заложив одну руку за спину, вторую прижав к животу, и выпрямился только когда И тут я поняла. Ваше высочество, сорвалось с языка обеспокоенное. Лютик испуганно пискнул и закрыл лапками мордочку. Да, дружок, кажется, мы Серьёзно попали. Слуга выпрямился и осмотрел меня непроницаемым взглядом. Я даже позавидовала. Всегда с трудом контролировала эмоции и чувства, не могла сохранить лицо невозмутимым. Но, наверное, слуги в императорском дворце и должны обладать таким навыком. Мес Шиаре, мой сопровождаешь, принц. И почему я сразу не догадалась? Меня могли бы предупредить, кто именно будет встречать, но не предупредили. Принц скупо улыбнулся, холодно, будто того велит этикет. Лучше бы вообще не улыбался. Придётся включить всё своё врождённое обаяние и удачно провести эти переговоры. Это господин Брем Норт, почтенный камергер нашей семьи вот уже много лет. Он главный по части хозяйства в этом дворце, и он же управляет всей прислугой. Можете к нему обращаться в любое время. «Благодарю, господин Анширан. То есть...» Я запнулась и подняла растерянный взгляд. «Вам не обязательно обращаться ко мне официально, мисс Шиари. Ничего, собственно, не изменилось. Я всё тот же Асур, что был минутой ранее», — благосклонно произнёс принц. «В конце концов, я намеренно утаил свой титул, чтобы иметь возможность узнать вас получше. Моя вина. Облегчение скрыть не удалось». Я была бы счастлива, не окажись принц принцем, но я рада, что он отнёсся с пониманием к моей растерянности. Мисс Шиари учтиво обратился к Мергер, слегка поклонившись. Мы подготовили для вас комнату. Позвольте взять ваши вещи. Изумлённо моргнула, не в силах отказать, и даже не заметила, как мой чемодан перекочевал в руки господина Норта, а из его руки клокею в ливрее из плотной ажурной ткани. вам не о чем волноваться, мисс Шари, произнёс принц и жестом пригласил меня следовать за ним. О вас позаботиться должен образом. Каждая комната оснащена колокольчиком для вызова прислуги. Вас проводят в любом направлении, куда только пожелаете, и исполнят любую просьбу. Ни к чему такая забота, с трудом поборов смущение, произнесла, но кончики ушей предательски горели, словно их обильно посыпали перцем. Но я вам очень благодарна за приём, господин Анширан. Благодарная кивнула и погладила Людика пальцем по мордочке. Постараемся не стать для вас обузой. На губах принца появился намёк на улыбку, и я посчитала это отличным знаком. Для меня эта поездка первое ответственное поручение в жизни от общины, мой шанс проявить себя и в первую очередь доказать самой себе, что я на что-то доспособна. Очень сложно быть Не ведьмой, не являясь ведьмой от рождения. Я была воодушевлена. Меня переполняли чудесные предчувствия, энтузиазм. Я была готова прямо сейчас приступить к своим прямым обязанностям представителя, даже несмотря на то, что после морского путешествия всё ещё немного штормило, да и мой внешний вид, мягко говоря, не презентабельный. Вам следует отдохнуть в дороге, мисс Шари. будто прочитав мои мысли, произнёс принц и посторонился, когда высокие полукруглые двери дворца, отделанные позолотой, распахнулись перед нами. Мне нужно совсем немного времени договорить не успела. Безумный вихрь снёс меня с ног, и я просто отлетела назад на добрых несколько метров, собрав локтями, спиной и затылком все мраморные ступени. Оу! застонала глухо, пытаясь приподняться, но тут на моё лицо напали Даже слуги оторопели от такого напора. Зажмурилась, пытаясь увернуться от слюнявого, огромного собачьего языка. «Маврик!» Совсем рядом прозвучал низковатый мальчишеский голос. Очень приятный на слух, и я бы насладилась им, не пытаясь и убить меня, этот слон. Я слышала о слонах, и это точно был он. Иначе настырного пса не назвать. Я просто была не в состоянии сбросить его с себя. «Маврик, прекрати!» кричал юноша, но пёс лишь с большим усердием пытался меня залезать, при этом он мнещадно топтался по мне, несколько раз наступил на живот и отдавил грудь. И тут О <связывая> oh, нет, Лютик. Но мой фамильяр уже отчаянно бросился в бой с превосходящим его по силе соперником. Собака пронзительно взвизгнула и соскочила с меня, закружившись на месте. На ноги меня поставил принц Легко подхватил под талию и плавно отпустил, не давая упасть. Я и так выглядела всклокоченно, а сейчас, наверное, совсем жалко. Ещё и испачкалась, отбила себе всё. Лютик, судя по всему, укусил пса за нос, и пёс, вместо того, чтобы удрать, вознамерился отомстить обидчику. Но куда ему до шустрой белки? Фамильяр пробежался по спине собаки и прыгнул на плечо мальчишки, который безуспешно пытался оттащить собаку. Оцепенела, замер, глядя в горящие глаза белки, и судорожно сглотнул. Правда, на него тут же прыгнул пёс. Лютик перепрыгнул настоящего рядом с лугу и вернулся ко мне с видом победителя. Нет, нет, нет, не беги на меня, вскрикнула, выставляя ладонь и зажмурилась, готовясь к новой атаке взвинченного неуправляемого пса. Но тут прозвучал короткий, отрезвляющий свист, и воцарилась тишина. Мавр, ко мне. Команда прозвучала настолько спокойным тоном, что я просто побоялась бы подойти. Но Маврик поджал уши и хвост и практически ползком приблизился к принцу, тут же перевернулся на спину и довольно вывалил язык. «Нет, Мавр, так не пойдёт», — произнёс принц и выставил ладонь. «Сидеть». Собака тут же выполнила команду и, казалось, вытянулась по струнке. «Братик, прости», — Обречённо выдохнул юноша, имея вид полного раскаяния. Он сорвался с поводка и понёсся, а я... Лучше извинись перед нашей гостьей. В голосе принца прозвучала непривычная мягкость. Он поднял руку и потрепал юношу по светлым волосам. Странно. Никогда бы не подумала, что они братья. Совершенно не похожи. — Меня зовут Коэн, мисс ведьма. — поклонился младший принц, вызывая мою неподдельную улыбку. Фиос сидел на попе ровно, но беспорядочно бил по земле хвостом. Ему не терпелось снова сорваться с места. Мне очень жаль, что так вышло. Прошу прощения. Он низко поклонился, отрагая своим поведением непосредственность и до глубины души. Как можно на такого злиться? Он же очарователен. Сейлин улыбнулась в ответ и протянула руку. Очень рада с вами познакомиться, Коэн. А это мой друг Клеус. Он белка Надеюсь, наши животные подружатся. Младший принц расцвёл улыбкой от уха до уха и вполне искренне произнёс, пожимая мою ладонь в ответ. И я: "Не хочу, чтобы вы превратили Маврика в лягушку". Я рассмеялась, прикрывая рот ладошкой, и заверила: "Этого не случится, можете не переживать". "Мисс Шиари", позвал старший принц. "Прошу". Послушно последовала за ним, желая скорее принять ванну. а сама всю дорогу косилась на пса, который не спускал хищного взгляда с лютика на моём плече. Ух, чувствую, эти животные принесут ещё немало хлопот.